Глава 4: Все-таки ведьм недооценили все армейские маги, способные разыскать любого беглеца с помощью маячков. Через десяток безуспешных попыток найти хоть одну ведьму в лесу, вынуждены были развести руками. Вернее, одиноких путников-то они находили, но уже издали было понятно, что наткнулись на обычных людей. Крайден некоторое время никак не мог понять, как обычную девушку с рыжеватыми волосами запросто отличают от ведьмы. Но принял этот факт когда получил возможность сравнить вблизи. Эксперименты магов обязаны были рано или поздно увенчаться успехом, вот в конце концов они и вывели разведчиков на одинокую путницу. «Не ведьма», — сообщил нож, самый одаренный из магов Крайдена, наблюдая сквозь заросли за девицей, которая кое-как забралась повыше на дерево и привязала себя к стволу. Несмотря на очень неудобную позу, ей удалось уснуть. Верный признак усталости и долгого недосыпания. «Я почти уверен, что магический фон ведьм сам собой отталкивает любые маячки. Посудите сами. Мы допросили стольких местных, все как один уверяют, что в этих лесах ведьмы живут, а никакие наши поисковики их не находят. Притом я сильно сомневаюсь, что их племя струсило и попросту сбежало». Крайден не ответил. Он вообще едва мог разглядеть фигурку девушки в уже почти кромешной тьме. Зато нож с этим мог справиться, используя способности магического приближения. И через несколько секунд Маг заявил прямо противоположное своему недавнему утверждению. «Это ведьма! Никаких сомнений! Милорд главнокомандующий! Может, она магически слаба? Я не ощущаю вообще никакого фона, но это определенно ведьма!» «Откуда такая уверенность?» Нож глянул на профиль Крайдена скользь. Он не представлял, как объяснить настолько очевидную вещь. «Вот вы видели Х Хлаохское море, Милорд?» «Конечно». Крайден не отрывал взгляда от этой ведьмы на дереве. «А другие моря видели?» Задал нож очередной нелепый вопрос. Крайден в ответ только нахмурился, не представляя, зачем вообще поддерживать эту несуразную риторику. «Так вот это примерно то же. Вроде бы море, как десятки других, а не такое же». «Само собой», – перебил Крайден, раздражаясь от многословесности мага. «В Хлоовском море водятся особые виды рыб и водорослей, что делает его цвет другим». «Лазурь», – наконец-то подобрал нож правильное слово – «Чистейшая лазурь, и всякий назовет цвет каким-то привычным словом, голубой, синий, но только увидев, что это совсем не тот цвет, какой бывает у любого другого моря, тогда поймет, где синий, а где лазурь. Понимаете, о чем я, милорд?» «Понимаю, что тебе с таким поэтическим даром в армии не место. Да не бледнее я пошутил. Ладно, что будем делать с этой? Если мы не можем вычислить ведьм, то наверняка это сможет сделать одна из них». Нож поморщился, словно его беспокоила тупая боль, не особенно резкая, но заметная и отражающаяся в выражении лица. «Милорд, главнокомандующий, у нас теперь чуть больше информации о ведьмах, и если мы все правильно понимаем, то они скорее сдохнут, чем ответят хоть на один вопрос». «Все зависит от того, как именно задавать вопросы». Задумчиво ответил Крайден. «А я умею спрашивать». Маг поежился, он не был особенно щепетильным или добросердечным. Но от чего то очень не хотел представлять именно эту, совсем молодую девушку на пыточном столе. А в том, что у генерала рука не дрогнет, нож не сомневался. И даже не имея надежды, все равно продолжал убеждать. «Вспомните, что говорят местные крестьяне, милорд. Ведьмы живут наперекор остальным. Ведьма скорее сдохнет, чем вдохнет по чьей-то просьбе. И прочее, прочее. Есть ли смысл убивать девчонку и ничего не узнать?» Крайден медленно перевел взгляд на подчиненного. «А ведь ты прав, нож. Разрезать ее на куски можно когда угодно, никто не торопит. А если она сама приведет нас к собственной родне?» «Будем следить?» Сощурился нож, высматривая собственный магический маячок над макушкой путницы. Крайден сначала кивнул, а потом отрицательно мотнул головой. «Следить, но я собираюсь для начала познакомиться с ней ближе. Сможешь сделать из меня похожего на местного?» «Все сделаю, милорд. Вернемся в лагерь». Генерал бросил еще один взгляд на старый дуб, отметил, что ведьма даже не ощутила их присутствия и последовал за магом, пока не представляя, как именно действовать дальше. Если некий организатор делает сам даже пустячную работу, то он плохой организатор, но в данном случае Крайден твердо решил выполнить задачу сам. Во-первых, паника в боевых рядах притихла, но не исчезла. Любому рядовому надо показать, что даже самый высокий чин не боится сталкиваться с такой бедой, как ведьмы лицом к лицу. Именно за таким генералом и пойдут, куда бы он ни приказал. А во-вторых, Крайдену просто стало любопытно, да тут еще такой великолепный способ развеять скуку. Для деятельных людей нет ничего хуже, чем сидеть долгое время без дела. А поскольку сам Крайден пересмотрел стратегию наступления, то теперь все его солдаты были вынуждены выжидать в лагере. Жители захваченных деревень поставляли продукты питания и с радостью отвечали на любые вопросы. Коротко говоря, из кожи вон лезли, чтобы задобрить нагхаситов. До зимних холодов оставалось еще несколько месяцев, потому Крайден и в этом не видел повода для переживаний. Важнее до тех пор избавиться от ведьм, и тогда вообще никаких проблем не останется. И лишь познакомившись с Морисой лично, он наконец-то уяснил глупые сравнения Синего и Лазури. Ведьму в самом деле ни с кем не перепутаешь. И словами однозначно не объяснишь. В чем же отличие? Ты их просто видишь, если не кожей ощущаешь. Очень быстро стало ясно, почему она, в отличие от своих сестер, на магический маячок попалась. Эту девицу никто не обучал. Собственно, ведьмой она являлась только формально. Но притом искала ведьм, то есть полностью вписывалась в план Крайдена. Мариса испугалась его, убежала и не захотела продолжать знакомство. Хотя вряд ли заподозрила в нем Накхасита. Но в этом Крайден ничего странного не увидел. Девушки с такой внешностью вообще походы по лесу грозят интересными приключениями. Хотя, судя по местным сплетням, ведьмы очень даже любят подобные приключения. Не бывает среди ведьм невинных девиц. Скромностью ни одна из них не отличается. За такую черту их ненавидят и женщины, и мужчины, попавшие под их чары. Это же была безобидной, как мышь. Если бы при ее светящейся изнутри кожи и неестественно зеленых глазах она была способна наложить какой-нибудь приворот, то и у Крайдина не осталось бы шанса. Наверное, даже он стал бы прыгать через горящее кольцо по щелчку ее пальцев и тявкать по приказу. Странное дело, но мужчина смог подобную картину представить. Ему повезло с необученностью Марисы. Всему на Кхасу повезло. Конечно, в лесу на безопасном расстоянии за ними наблюдал десяток магов. Ведьма не ушла бы живой, если бы навредила генералу. Но важнее это не уничтожить конкретно эту, а выловить их всех. Мариса слежки не замечала. Чувствовала, быть может, на уровне интуиции, как любой обыкновенный человек без специальных знаний ощущает. Но ничего сверх того. Крайдин шел за ней осторожно, а она забиралась все дальше и дальше в глубь леса, бесконечно призывая да «Даира!» «Даира! Три года назад ты говорила, что я могу прийти к тебе! Пожалуйста, хоть выйди, посмотри на меня!» Выглядело это смешно и нелепо, но со временем Экрайдин начал надеяться, что неведомой Дайре уже надоест слушать глупые просьбы, и она явится хотя бы для того, чтобы Мариса заткнулась. А еще через день он пришел в твердую уверенность, что та самая Даира на призывы не отвечает именно из-за него и прочих наблюдателей. Ведьмы вряд ли глупы настолько, чтобы вот так попасться. Вечером следующего дня Крайдину наконец-то повезло. Мариса, ушедшая далеко вперед, скрикнула. Он не спешил приближаться, но когда она истошно закричала... Понял. Дуреха попалась в трясину. Здесь целая болотная полоса, которую даже по запаху ощущаешь. И до сих пор девушка обходила такие места стороной. Но теперь то ли усталость сказалась, то ли последняя отчаянная надежда. Но недоделанная ведьма угодила в топь. Кричала она недолго, а потом замолчала и пыталась выбраться самостоятельно, наконец-то перестав еще сильнее усугублять свою проблему лишними движениями. Крейдин остановил первый порыв броситься вперед и вытащить ее. Да, с одной стороны спасение может вызвать благодарность, но уж слишком странным совпадением будет выглядеть их новая встреча, и с другой стороны она там так жалобно и истошно скулит, что если ведьмы и теперь не придут к ней на выручку, то от этой девки ждать подарка больше не стоит. Тогда пусть уж тонет на здоровье. Мужчина уцепился за крепкую ветвь и взобрался повыше, чтобы хорошо видеть окрестности. Но притом самого его заметно не было. Ждать пришлось несколько часов, даже ноги затекли. Крайден с удовольствием наблюдал, как глупая девчонка все это время пыталась выбраться. Мариса ухватилась за корень и за это время успела и порыдать, и покричать, и повыть от отчаяния. Должное ей можно отдать только в одном. Она не сдавалась. Хотя наверняка уже содрала все пальцы в кровь в попытке ухватиться покрепче и перетянуть тело на твердую поверхность. Но корень лишь постепенно сползал от ее усилий в вонючую жидкость. В какой-то миг Крайден уже решил, что девице конец. Но даже тогда не спрыгнул на землю, чтобы подойти и помочь. У него нет ни одной причины помогать ведьме, если она не может помочь ему. И тогда то уже увязла по шею и отчаянно закричала в сиреющие сумерками небо. крейден понял, что не напрасно сделал эту ставку. Вот только так долго ожидаемая Даира не бросилась спасать Марису, а сразу обратилась к мужчине. «Не поворачивайся!» Он услышал старушечий голос прямо за спиной. «Я задам тебе пару вопросов, демон!» Крайден не так уж часто в жизни испытывал настоящий страх. Но сейчас холодная волна ужаса прошлась по его коже. Смерти он не боялся, да и не просто его прикончить. Маги наложили на него кучу защитных заклятий, а сами все находятся неподалеку и ждут его сигнала. Стоит крайдину только поднять вверх левую руку, он не спешил с этим почти наслаждаясь таким непривычным для него страхом на грани восхищения от того, насколько сильно это создание, которое совершенно бесшумно смогло подобраться к нему и разместиться за спиной прямо на дереве. Однако голос его не отразил и толики этих переживаний. — Задавай, ведьма, Даира, если я правильно понял. Я постараюсь ответить, а потом начну задавать свои вопросы. Она выдохнула ему в затылок, будто обволакивая запахом болота и смерти. И все же спросила после паузы, «Зачем ты принес зло на эту землю?» «Чтобы подарить эту землю своему брату», — спокойно ответил Крайден, медленно ведя большим пальцем вдоль голенища сапог. «Ты подаришь, подаришь», — она отозвалась эхом, — «но не заслужишь этим ни его любви, ни благодарности. Твой брат даже не хочет этой земли». Крайден не понял смысла произнесенного. Ведьма пытается предугадать будущее или изображает, как хорошо разбирается в душах человеческих, или попросту сбивает его с толку, но Крайден ответил и на это. «Если будет так, как ты говоришь, то я заберу эту землю себе. Не терплю людей, которые не ценят моих подарков». Теперь старуха медленно втянула воздух, будто бы показательно нюхала его, по-звериному оценивала запах чужака и вдруг спросила о другом, резко сменив тему. «Почему ты не помог той, что тонет сейчас в болоте?» Ответ был до абсурдности очевидным. Крайдин не видел смысла скрывать. «Потому что ее смерть меня не тревожит. Я хочу вырезать всех ведьм. Так нет беды в том, что одна из вас утонет». «Она не утонет», — выдохнула старуха. «Она сама так думает, но этого не произойдет, потому что я уже приказала болоту не забирать ее жизнь». Девчонка помучается еще час или два. Выберется, обсохнет и пойдет дальше, невредимая. Зачем ты мне это объясняешь, ведьма? Или это лишь способ намекнуть на свою немыслимую силу? Нет, это способ подчеркнуть, что на этот раз не ты ее спас. Это была я. Да, я не смогла пройти мимо ее мучений, потому что она своя. Но спас ее не ты. Это важно. Крайдену захотелось расхохотаться, но он сдержался и только усмехнулся. С какой бы стати мне ее спасать? Ведьма наклонилась к его уху, неприятно вцепилась пальцами в плечо и прошептала. Неужели еще не чувствуешь, демон? Твоя судьба под ее ногами. Крайден напрягся. Что ты несешь? Это проклятие? Проклятие, ежели угодно, но не моё. Ведьмы моего возраста и силы крайне редко создают людям беды. Особенно, если видеть что и без них человеку будет не сладко. Тебе будет очень несладко демон. Тебе будет очень несладко демон. Твое счастье будет на расстоянии вытянутой руки. Но никогда ты не сможешь взять его. Вот та самая неумеха. Костлявый палец ведьмы подался вперед так, что Крайден теперь мог его увидеть. Будет вправе топтать его, потому что ты сам положишь судьбу под ее ноги. И твои мучения будут достаточной платой за мою сегодняшнюю смерть. — Да о чем ты мелешь, сумасшедшая? Старуха отвратительно скрипучая, как стеклом по камню, рассмеялась. Крайден перехватил ее руку за запястье, рванул вперед и, едва развернувшись, садил только что выдернутое из голенища сапога лезвие в морщинистую шею. Рисковать дальше он не хотел, ведь прекрасно знал, что ведьме нельзя дать возможности помучиться перед смертью. Проклянет так, что потом обо всем на свете пожалеешь. Тело, потеряв опору, полетело вниз. Крайден уже через секунду спрыгнул на землю и скривился, разглядывая седые и длинные волосы с колтунами. Морщинистое лицо, которое уже не сияло мерцающим ведьмовским светом. И интересно, сколько было лет этой рухляди? Мариса впереди притихла. Она что-то увидела или услышала, но вряд ли сразу сообразила, что именно происходит. Крайден вытянул левую руку вверх, призывая своих магов. И едва только нож оказался рядом с ним, распорядился быстро и однозначно. «Вытащите ту из болота. Она прекрасная наживка. Вот эта тварь...» Он носком сапога указал на мертвое тело старухи. Знала, чем рискует. Но все равно выбралась на помощь и помогла бы давно, если бы нас здесь не было. «Похоже, что ведьм можно ловить на ведьм. Как прикажете, милорд главнокомандующий?» Кивнул нож и побежал отдавать распоряжение.